Глава тринадцатая. Неудачный рейд. Следующие три дня я вкалывал в одиночку. С утра Пилмс конвоировал меня до места работ. В конце смены забирал. Промышлял я надоевшим до чертиков разграблением арт-комплексов системы ПКО. Доверили, как наименее взрывоопасное. Сам Пилмс в это время занимался демонтажом ракетного вооружения. Меня до этих игрушек, естественно, не допустили, так как там присутствовал шанс устроить небольшую хиросиму. Но самую опасную находку сделал сам Зеврон. Не знаю, что его заставило обшаривать шахты для запуска тяжелых ПКР, но он обнаружил две неиспользованные ракеты. Здоровенные бандуры с маршевыми двигателями, настоящими искинами камикадзе, и термоядерными головками из изотопов Калифорнии. Очень большие, очень умные, очень мощные и главное, очень дорогие. Их невозможно было переместить в ангар. Пришлось работать на месте, подготавливая к извлечению из шахт. Зеврон ходил сам не свой, потирая руки от ожидаемого куша. Правда, придется рискнуть и для транспортировки прицепить их на внешний подвес бота. перевозить будут по одной уже в конце работ предварительно эвакуировав весь экипаж на корабль не знаю кто непосредственно будет этим заниматься но юки уже сообщили что она в пролете эта новость ее сильно взбесила она долго капала нам на мозги видите ли племянницу ему жалко а мой бот выходит нет я лучше всех его знаю да и маршрут тоже угробят и себя «И малышку, гады!» Еще несколько дней она все это по кругу бурчала себе под нос. Но, несмотря на риск, бросать такую находку здесь никто не предлагал. Сколько реально стоят эти игрушки, сложно представить. Урма говорит, что первый раз такие обнаружили. Обычно их в начале боя применяют. Все предпочитают не рисковать во время активных боевых действий с такими гостинцами на борту. Да и максимальный эффект достигается при массированном залпе по плотному построению противника, который, если и случается, то обычно в начале боя. Как мне рассказали, Зеврон заключил новый неплохой контракт с вояками на поставку боеприпасов. Этим объяснялось его маниакальное стремление «набить ими трюмы по максимуму». Я же с не менее маниакальным нетерпением ждал очередного похода к еще не распечатанным сокровищницам Ковчега. Увы, для полноценного похода требовалось гораздо больше времени, которого, как назло, не хватало. Но, как выяснилось, ни один я горел этой мечтой, когда на очередном собрании перед ужином поднялся данный вопрос Он вызвал активный отклик у народа. Обсудив варианты, решили усиленно поработать несколько дней, собрав груз для Юки сразу на три рейса и после этого идти в свободный поиск. На этот раз отправимся практически всем составом и будем пробиваться к боевой рубке корабля как раз через разведанную нами секцию Д. Следующую неделю, увеличив часы работы, заготавливали груз, не покладая рук. В итоге, когда Зеврон объявил восьмичасовой отдых перед выходом, я был изрядно вымотан и продрых все это время нагло забив на подготовку к вылазке. Как говорится, что нам собираться? Только подпоясаться. Как и всеми предыдущими вылазками, в связи с наличием нужных компетенций, поставили руководить Пилмса. Сам Кэп остался на базе. Компанию ему составил хитрец Ранзи. У них и здесь забот хватало. Весь остальной экипаж с горящими глазами дружно ломанулся в путь. Дорогу нам по традиции прокладывала разведка. Мне же в подчинение выделили грузового дроида. По навьюченным на него пустым контейнером можно было понять, что Пилмс надеется хорошо поживиться. Еще бы! Если третью палубу, до которой в прошлый раз мы так и не добрались, занимала полностью пустая после боя секция боевых дронов, то вторая была жилая, и расквартирован в ней был основной офицерский состав, так сказать, поближе к основному месту работы, которое было на первой палубе, где находилась боевая рубка корабля. поэтому шанс получить хороший куш, даже несмотря на повреждение самой боевой рубки, присутствовал. Я тоже находился в слегка приподнятом настроении и было отчего. Медсекцию на этом корабле уже разграбили, и я думал, что шанс раздобыть нейросеть не представится. Успел уже успокоиться. На пальцах прикинув свой заработок, прибавив остатки средств на счету, и решив, что этой суммы мне должно хватить на покупку. Однако Зеврон перед выходом порадовал меня информацией о каюте начальника этой самой медсекции, которая как раз была на второй палубе. Чем черт не шутит? И теперь я втайне надеялся на содержимое его сейфа. Путь до второй палубы секции Д нами был уже разведан и занял всего три часа. Разбив небольшой временный лагерь возле бронированного шлюзового перехода на первую палубу, стали распределять задачи. В отличие от прошлого раза, решили работать парами. Я тут же метнулся к урме, образовав мародерскую ячейку. Пилмс еще раз повторил свои инструкции. Согласно им, близость к боевой рубке, которая во время боя была частично повреждена, дает стопроцентную вероятность локально зараженных зон. Требуется соблюдать максимальную осторожность, проводя первичный осмотр. Начинать с сканирования энергетических аномалий. И хоть подарки от Роя, скорее всего, уже в неактивном состоянии, все равно требуется соблюдать максимальную осмотрительность, пока их не обнаружат и либо не упакуют в блокиратор, либо не уничтожат. Первый вариант был предпочтительней, так как Содружество еще не имеет таких технологий, и любые образцы техники Роя оторвут с руками за хорошие деньги. Оставив пару дроидов вскрывать бронедверь шлюза, мы разошлись по каютам. На этой палубе частично сохранились капсулы аварийного покидания судна, а значит, часть экипажа не успела ими воспользоваться. Скорее всего, это те... кто находился на боевом посту в рубке. Прослушивая весь этот инструктаж, я притопывал на месте, как арабский скакун, и с нетерпением ждал, когда уже можно будет переходить к делу, и как только получил отмашку, поспешил к выделенной нам на разграбление каюте. Дроид уже заканчивал с ее вскрытием. Достав резак, я хотел присоединиться и ускорить процесс. Но Урма остановила. убедив, что своим вмешательством только помешаю. Через пять минут мы уже были внутри и обнаружили знакомую картину из плавающей вокруг мелочевки. Сканеры никакой подозрительной активности не показали, и мы первым делом, быстро оглядев ее всю, полезли в стенной шкаф. Я в нашей паре выступал в роли насильщика. Любые дебаты по этому вопросу Урма сразу пресекла на корню, сославшись на свой прокачанный скилл. Пришлось мне тупо стоять с баулом в руках и периодически засовывать в него одобренные урмой находки. По договоренности нам отдали каюту местной шишки из медслужбы, что подтверждалось присутствующими вещами. И хотя они были женские, меня это совсем не напрягало. Затаив дыхание, я ждал, когда нерасторопная урма Вскроет этот чертов встроенный сейф. От сладких мечтаний о нейросети меня оторвал небольшой толчок корпуса корабля.